Глава 10. Дени не находил себе места из-за нашего с Ниной маленького секрета. Но я сказал ему, что по ходу рассказа будет еще много подсказок, и он успокоился. В общем-то, это никакой не секрет, а одна из тех мыслей, которая при выражении через слово принимает в голове у слушателя определенную форму, после чего становится не тем, чем была. Есть во Вселенной мысли, которые разрушаются, когда их выражают словами. Получается, что вы сообщаете собеседнику нечто совершенно бесполезное. Он облачит вашу мысль в форму, и позже, когда встретит эту информацию в настоящем виде, снова автоматически поместит ее в прежнюю форму. Таким образом, для него эта информация будет утрачена». «Перед тем, как продолжить рассказ», — сказал я, посмотрев на Дэнни, «мне, наверное, стоит сообщить то, чего не упомянул раньше». «Вот так сюрприз», — саркастически улыбнулся Дэнни. Эта информация особенно важна для тех, кому трудно удерживать фокус внимания на душе. На протяжении ряда лет я ознакомился с множеством книг по восточной медитации. Многие из них предлагают концентрироваться на различных областях мозга, но ни в одной из книг не упоминается мозговой столб. Как будто все боятся спускаться в темный подвал, даже при включенном свете, ведь там остается много неосвещенных углов, в которых могут прятаться страшные чудовища. У этой проблемы есть простое решение – поместить источник света в самый темный угол. Этот же принцип можно использовать для работы с мозгом. Почему-то Нине эта мысль показалась очень забавной. Фокусируя внимание на душе, ты стремишься к тому, что некоторые йоги называют «высшим умом». Но иная часть твоего ума постарается привнести посторонние мысли – Мне постоянно приходилось с этим бороться. Чтобы найти ответ на вопрос, какая часть мозга ответственна за помехи, я рассмотрел все его части, упоминающиеся в книгах по медитации. Люблю находить странные, не укладывающиеся в систему элементы, которые могут выглядеть обычно или даже слишком обычно. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Нина с любопытством. «Посмотри на учения йогов и духовных учителей с Востока». Задав им вопрос, ты получишь короткий ответ. Но излагая мысли на бумаге, они сочиняют не тонкие брошюры, а толстенные книги. Довольно непоследовательно, правда? «Полагаешь, это о чем-то говорит?» спросил Дэнни. Я кивнул головой. «Само существование чего-то уже говорит о многом. А как объяснить одинаковые стиль их письма? Хоть все они относятся к разным расам и живут в разных странах. Я много размышлял над тем, Как они умудряются написать сотни страниц и при этом почти ничего не сообщить? А как быть с тем, что они снова и снова пишут об одном и том же, меняя лишь угол зрения и подход к вопросу? Посмотрим правде в глаза. Все они пишут, используя какой-то код. И если все они знают, что это за код, то его не так уж сложно разгадать. Когда человек пишет 10 книг, ничего не сообщая, это довольно примечательно. Видимо, он пишет между строк. Вот почему я обращаю внимание на то, на что они советуют не тратить времени, и копаю в тех местах, о которых они умалчивают.